Глава 36. Синьор Б часто упоминал случай девочки, которая под гипнозом заставляла плюшевого слонёнка принимать лекарство, а если он отказывался, угрозилась, что больше не будет его любить. Такое её поведение помогло распознать у матери расстройство, называемое синдромом Мюнхгаузена по доверенности. Женщина тайком пичкала дочку таблетками в огромных дозах с единственной целью вызвать у неё болезнь и таким образом привлечь к себе внимание друзей и родных, выступить перед ними в роли прекрасной заботливой матери. Джербер, однако, не вспомнил о том давнем деле, пока о нём не заговорила Анита Бальди. Только благодаря ему — утверждала судья. — Они и обнаружили, что происходит с Эмильяном. — Наверное, твое подсознание подсказало тебе, что делать, — уверяла судья, имея в виду ореховую пасту, отравленную элементарным средством для мытья посуды. Но Джербер был убежден, что белорусский мальчик обязан своим спасением Ханни Холл, поэтому отправился на её поиски. Он прекрасно знал, что ищет предлог увидеться с ней за стенами кабинета. Он вдруг понял, что ему не хватает заранее назначенных встреч. Он будто нистовый влюблённый жаждал неожиданных случайных пересечений. Придя в отель Пучини, бросился к администратору, спросил о ней, надеясь застать её в номере. "С сожалением, но синьор, уехала вечером". Ответил тот. Эта новость заставила Джербера похолодеть. Поблагодарив администратора, он направился к выходу, но передумал и вернулся. Сколько времени сеньора Холл пребыла в вашем отеле? спросил он, протягивая банкноту. Он был уверен, что Ханна прибыла во Флоренцию гораздо раньше, чем появилась в его жизни, и всё это время собирала о нём сведения. Иначе нельзя было объяснить, откуда есть столько известно о его прошлом. «Всего несколько дней», — ответил, тем не менее, администратор. Психолог этого не ожидал. Заметив его удивление, администратор добавил. «Сеньора заказала номер, но никогда в нем не ночевала». Джербер принял это к сведению, снова поблагодарил и поспешно вышел, не зная, что и думать. И всё же, он услышал косвенное подтверждение того, что не ошибался. Если Ханна ночевала в другом месте, стала быть могла находиться в городе сколь угодно долго. Женщина не спеша готовила представление. Даже убогий номер в отеле Пучини был его частью. Она ещё здесь, сказал себе Джербер. Довольно с него всей этой лжи. Необходимо срочно поговорить с Ханной. Одна мысль пришла Джерберу в голову, и он полез в карман за сотовым телефоном. Тут же позвонил Терезе Уолкер. Голос в записи сообщил ему по-английски, что в данный момент абонент недоступен. Он сделал ещё несколько попыток, даже уже вернувшись домой, с тем же успехом. Наконец, издёрганный, выбившийся из сил, прислонился к стене в коридоре и медленно сполз на пол. Так и сидел в темноте, никак не мог смириться с очевидным. Ханна Холл больше не вернётся. В отчаянной попытке снова встретиться с ней он решил поискать в единственном месте, какое ещё оставалось в интернете. Уолкер как-то сказал ему, что в Австралии проживают две женщины 30 лет, носящие это имя: одна всемирно известный морской биолог, вторая их пациентка. Джербер открыл браузер на смартфоне и вбил имя в поисковик. Когда появились результаты, почему-то вспомнила о созданиях, не имеющих тени, о которых говорил синьор Холл. Из глубин сети как раз и вынырнуло нечто неожиданное, о чём, впрочем, он легко мог догадаться, если бы не позволил себе обмануться видимостью. Всемирно известный морской биолог, чьи фотографии показались на экране, была неотличима от его пациентки. Двух женщин по имени Ханна Холл никогда не существовало. Вот только вид этой единственной, никак нельзя было назвать запущенным. Она стояла у штурвала яхты, и светлые волосы развевались на ветру, и она улыбалась так, как никогда не улыбалась при нём, от чего Джербер ощутил лёгкий укол ревности. Но главное, Перед ним, внешне неотличимая от прежней, возникла совершенно другая женщина счастливая. Ему бы порадоваться тому, что Ханна, настоящая Ханна, преодолела травму похищения, а потом внезапной перемены, когда её внедрили в незнакомую семью восхититься тем, что она построила свою жизнь, не поддавшись влиянию всего, что с ней случилось. Но он мог думать только об одном: зачем Ханна Холл устроила это представление, чтобы потом исчезнуть? Он был готов поклясаться, что в действительности она вела здоровый образ жизни и не курила совсем. Кайное слово вашего отца это число, не так ли? Тут кто-то позвонил в дверь. Петров вскочил, побежал посмотреть, кто пришёл, молясь, чтобы это была она. Но увидев лицо, показавшееся в дверях, испытал разочарование. Лицо, однако, было знакомым. Хотя она и сильно постарела с тех пор, как они последний раз виделись. Пьетро все же узнал подругу отца, таинственную женщину в кафе, где он ребенком сидел над порцией мороженого, ту самую, кого он снова встретил уже взрослым у постели умирающего сеньора Бе. — Полагаю, это ваше, — прокуренным голосом проговорила бывшая сотрудница Сан-Сальви. Потом подняла руку и показала ему старую фотографию, украденную из семейного альбома. Снимок новорождённого младенца Пьетро Джербера.